«Митька, хватай царя! Мышкин и Груздев, задержите телохранителей! Баба Яга, помогите им!» На мгновение из зала исчезли все в звуке. Наступила абсолютная тишина. Первым шумом был звонкий подзатыльник, отвешенный раскрывшему рот Митяю. «А ну, не о слух! Выполняй приказ с Искновой воеводой!» Лявнула Яга, потирая ушибленную руку. Дальше началось столпотворение. Наш парень прыгнул на гороха. Тот швырнул в него державой, не попал и, шипя, отбивался скипетром. А яри тружно рухнули в оборок. Царские бугаи ринулись на выручку госудаю, но обезумевший дьяк подкатился под ноги одному, а бывший начальник охраны повис на шее у другого. Пока шла неравная возня, бабка громко выкрикивала заклинания. На шум драки прибежали стрельцы, куча мала покатилась по полу. Я потерял фуражку, сбил кого-то, пытавшегося меня удержать, и рванулся за трон. Там, завёрнутый в парчовое покрывало, неподвижно сидел связанный человек. Я потянул ткань. Царь Горох, собственной персоной с кляпом во рту, со скрученными руками и ногами, повалился на пол. Всё в порядке? я похлопал его по щекам. Горох ответил мне бешеным взглядом. Я вытащил кляп и взялся за верёвки. Кто-то из очнувшихся бояр с дуро замахнулся на меня посохом, но царь ловко пнул его ногой в пах, боярин повалился, а мы вырвались в зал. Горох спрыгнул на трон, зарав, как пароходная сирена. Э -э «Эй, молодцы! Вежи, самозванцев! Я с вами, дети мои!» С этими словами государь попытался щучкой прыгнуть с трона в гущу боя, но я удержал его ценой еще одной шишки на мою бедную голову. В зал ворвался целый отряд стрельцов с саблями на голо. Царь опомнился и начал, размахивая руками, руководить сражением. Мужики побросали оружие и, закатав рукава, пошли в рукопашную. Через 5 минут победа была за нами. Я окинул поле битвы беглым взглядом. На полу гора копошащихся тел, в основном стрельцы вперемешку с боярами. Откуда-то снизу торчит обрывы креасы Дияков и Лимона. В уголке баба Яга всё ещё что-то бормочуще в позе кошки, увидевшей собаку. Тайгарох стоит слева от меня в измятой рубахе, в атласных штанах и шерстяных носках с синяком на скуле. Митька. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Тфу, о чём это я? Митька. Есть, атюшка, ик, ой-ё-ё-да. Едва слышно донеслось из-под кучи малы. Мы с горохом переглянулись и на пару взялись за дело. Где-то на середине был извлечён баярин Мышкин, намертво вцепившийся зубами в ногу расколдованного шамахана. Зубы пришлось разжимать ножом, а его жертву ещё долго извлекали из под полузадохнувшихся тел. Дьяк Филимон обнаружился ещё ниже. Он так крепко держал своего врага, тоже принявшего истинный облик, что их объятия скорее походили на интимно-супружеские. Сходство усиливалось длинной рясой дьяка и вызывающей торчащей седой косицей. Предпоследним достали помятого и потоптанного мятая. Как он вообще выжил под такой тяжестью? Но когда его подняли, то оказалось, что наш сотрудник припечатал своим пузом фальшивого царя. Благодаря заклинанию Еги все три шамахана лишились личин. Того, кто изображал нам горох и настолько расплющил, что его еле-еле откачали. Я вернул валяющуюся корону её законному владельцу. Он мрачно принял от меня запылившийся символ верховной власти. собственноручно выправил погнутую зубцы и гордо водрузил головной убор на биквень. Ну, участковый Грох попытался что-то сказать, передумал, крепко по-братски обнял меня и заскрипел зубами: "Шамаханов, накол всех бояр вон, завтра разберусь". Подать мне доспех и оружие, не равён час орда под стены пожалует. Мы тоже вышли вместе со всеми. Митька опросился в ополчении пострадать за отечество. Я махнул рукой, иди куда хочешь, но если тебя убьют, на глаза мне не попадайся. Яга уцепила меня под локоток, и мы чинно отправились домой. Улицы Лукошкина были пустынны. Как говорится, все ушли на фронт. Мне уже ничего не хотелось. На кителе ни одной пуговицы. Я их по полу собирал, нашел всего две. На фуражке кто-то сидел, теперь этот блин только на пугало одевать. На лбу шишка, то ли сам ударился, то ли стукнул кто. Еще локоть беспокоит, сгибать больно. Придем, сниму рубашку, посмотрю. До терема добрались быстро. Пока я раздевался, бабка за какие-то минуты растопила баню и отправила меня туда, сунув в руки чистые полотенца. Господи, какое блаженство! Баня — единственное спасение для усталого милиционера, только что свалившего с натруженных плеч тяжеленное дело. Я настолько разомлел в парной, что вышел к столу спустя не менее трех часов. В предбаннике меня дожидалась пара сменного белья, высокие красные сапоги, шелковая рубаха, штаны и богатый кафтан. Все правильно. После драки мои вещи нуждались в стирке, штопке и глажке одновременно. А, все равно надо что-то надевать. Будем надеяться, до завтра помощь милиции никому не понадобится. Ну, смущаюсь я пока в таком наряде на людях показываться. Иван-Царевич какой-то с планшеткой через плечо. А на столе стояли пельмени. Бабка их так замечательно делает. Хотя, если бы сюда ещё жареной картошечки с кетчупом и сосисками, кофе с пенкой и настоящий российский шоколад. Как же я по всему этому соскучился. Может, попросить Егу, и она наколдует ага, картошку или кофе из Америки, которые поди ещё и не открыли. Как изготавливают шоколад, тоже вряд ли объяснимо на пальцах. Ладно, всё. Здесь тоже хорошо кормят Мы уже пили чай, когда заявился сияющий Митька Погнали мы их, Никит Иванович Всех, как есть, государь наш обратно и попер Победа полнехонькая Ты-то сам навоевался, вылыбнулся я Не, честно признал он Повоевать никому и не удалось Шамаханцы как волной накатили, так и стали перед воротами Ровно ждут чего А тут пушки со стен рявкать начали По сурмане с коней падают, от города не уходят, опять ждут. Потом большой отряд в тот лесок поскакал, ну, куда Яковский ход вел. А остальные из дуры все под огнем стоят. Бушкари тут пристрелялись, так ядрышко к ядрышку и кладут. Откуда ж ворогам знать, что мы те ходы давно позасыпали? К тому времечку, пока ихний отряд в оборотку вернулся, от головной орды едва ли не четверть намертво выбито. Повернули они коней и давай, бог ноги А вслед ворота распахнулись Да царская конница в погоню сабельками замахала Шамаханцы-то, как наших увидели, еще сильнее припустили До самой границы будут гнать супостатов А и там еще полки пограничные в засадах дожидаются Надолго мы ворога от нашей земли отвадим Вот и ладушки, кивнула баба-яга Садись, герой Дозволяю тебе с нами чаю откушать Хорошо рассказывал, честно А я уж грешным делом подумывала Будто опять про свои подвиги врать будешь Вечно вот так, бабушка Разве ж я когда врал? Митька! Под нашими насмешливыми взглядами он заерзал на скамье И вынужденно признал Ну, иногда, да-ка, для пользы дела же Яга пододвинула ему ватрушку